Глава восемьдесят первая. «Пикот встречается с девой». Подошел назначенный судьбой срок, и мы повстречали судно «Юнгфрау» — шкипер Дерик Дедейр из Бремена. Некогда величайшие среди китоловов голландцы и немцы теперь впали в полное ничтожество.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 и пузырится. «Не найдется ли у кого лекарство от живота?» — говорил Стаб. «У бедняги, кажется, колики. Подумать только, господи, с полмили колик! Гнилые встречные ветры справляют в нем Рождество, ребята. Первый раз слышу, чтобы встречный ветер дул с кормы. Но виданное ли это дело, чтобы кит так рыскал, а? Руль он потерял, что ли?»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 Что же это ни у кого из вас жилы не лопаются? Может, мы на якорь встали? Что-то незаметно, чтобы мы с места сдвинулись. Заштилили мы с вами, что ли? Эй-эй! В лодке уже трава проросла, а мачта, ей-богу, поглядите сами, мачта почками пошла. Так, ребята, не годится. Да вы только посмотрите на немца. Тут нужно с огнем работать, я вам говорю. Но как? «Будет мне огонь или нет?» «Ого, какой он пену взбил!» — кричал фласк, так и танцуя на своей банке. «И что за горб, а? Целые горы китятины! И так вихляет, так и петляет! Жми, ребята, жми! Сегодня на ужин лепёшки до да устрицы, печёные розинки и свежие пышки! Навались! Эх, навались, молодцы!»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 Как там наш немец поживает? Но тут Дерик, размахнувшись, запустил в своих соперников сперва лампой, а вслед за ней и жестянкой с маслом, вероятно преследуя при этом двойную цель – помешать приближающемуся противнику и одновременно увеличить без лишних потерь собственную скорость за счет сильного толчка с кормы. «Ах ты, бессовестный пес голландский!» — воскликнул Стаб. «А ну, ребята, навались, как рыжие дьяволы на пятидесяти тысячах линейных кораблей! Ты как, Тештиго, готов изломать себе хребет на двадцать два куска, защищая честь старого гейхеда? Что скажешь, а, Тештиго?» «Скажу, навались, как чёрт! крикнул индеец. Разъяренные и подхлестываемые издевательствами немца, три шлюпки Пико дошли теперь почти вровень друг с другом, настигая Дерека с каждой секундой. С гордым, непринужденным, рыцарственным видом выходящих к финишу рулевых, все три помощника Ликуя выпрямились во весь рост на корме, подстегивая гребцов бодрыми возгласами,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 который зацепился за среднее весло немецкого вельбота. И пока незадачливый гребец пытался освободить лопасть своего весла, так что лодка едва не черпала бортом, а Дерик осыпал команду громовыми проклятиями, вот когда Старбек, Стаб и Фласк могли торжествовать. С громкими криками они, что было сил, рванули вперед и наискось подстроились к немцу.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 все же попытать счастье, и прежде чем исчезнет последняя надежда, метнуть гарпун, пусть даже с такого далекого расстояния. Но только успел подняться на ноги его гарпунчик, как три тигра — Квикек, Тештиго и Дегул вскочили словно по команде в своих вельботах и, стоя косой шеренгой, одновременно нацелили три острия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 когда катится черту в пекло. Один нескончаемый рывок вниз под уклон. Ура! Этот кит несет в преисподнюю вечные вести! Но чудовище недолго мчалось вперед. Судорожно вздохнув, оно вдруг с громким плеском скрылось под водой. Три линя стали скрежеща извиваться вокруг лагретов, продавливая в древесине глубокие борозды,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 тысяч квадратных футов что давление воды оказывается огромным каждому известно какому сильному атмосферному давлению подвергаемся мы сами даже здесь на земле окруженные воздухом сколь же велико должно быть бремя кашелота, поддерживающего на плечах своих столб океана в 200 морских сажений оно должно равняться по крайней мере 50 атмосферам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 что в глубине, под этой безмятежной тишиной, бьется и трепещет в вагоне величайшее страшилище морей. С носа Вильбота отвесно уходил в воду натянутый линь и терялся из виду футах в восьми от поверхности. Возможно ли, чтобы на трех этих тонких нитях был подвешен великий Левиафан, точно тяжелая гиря старинных часов с недельным заводом,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 И так многочисленны и сокровенны ее внутренние источники, что он все истекает, да истекает кровью весьма продолжительное время, подобно тому, когда же в засуху катит свои волны река, истоками которой служат родники далеких невидимых гор. Вот и сейчас, когда вельботы подошли к нему чуть ли не вплотную, отважно проплыв над самым его хвостом.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 а также, чтобы лить свет во храмах, где проповедуют безоговорочный мир между всем живущим. Купаясь в собственной крови, он как-то накренился на бок и показал преследователям свой странный белесый обрубок, вроде шишки в боку. — Удобное местечко! — крикнул Фласк. — Дайте-ка я его там пощекочу разок!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 безнадежной погоней да много на свете финвалов много и дериков мой друг